А у меня есть такая потребность. Желание анализировать, исследовать, разбирать на кирпичики. Единственное, с чем я ещё могу увязать своё «я». Остальное расплывается в этом вязком, чёрном пространстве, обволакивающем меня со всех сторон. Вообще-то я и это пространство уже практически одно и то же. Но в моменты, когда я пытаюсь что-то вспомнить, когда я силюсь понять, что произошло, Часть этого пространства становится мной, не так чётко, как это было раньше, но некоторое слабое, зыбкое «я» формируется в эти короткие моменты, и всё лишь для того, чтобы в следующий миг снова развалиться и окунуться в это единение. Я надолго забыл о своей отдельности, но теперь вспомнил. Растворение эго. В земной жизни это считалось чем-то позитивным, Знаком духовного роста. Но ну, не знаю. Неприятно ощущать, что никакого «я» больше нет. Не знаю, почему это так важно. Наверное, я был привязан к себе. Но я еще не умер. Я узник этого места. Я его часть. Теперь уже мне не отделиться. Я застрял здесь. Ни туда, ни сюда. Вокруг меня темнота. Представьте ее. Важно чтобы вы вообразили именно ту самую темноту. Она ведь бывает разная. Одна, когда идёшь по улице в одиночестве и видишь странного человека неподалёку. Другая — в комнате испуганного ребёнка, скрывающая монстров. Третья — очередной ночью, поделённой между бессонницей и кошмарами. Здесь темнота иная, мрак вселенной, чёрный и глубокий, плотный, космический, непознанный. Тьма, которая скрывает в себе что-то важное. Представили? А вот там вдали, видите, гигантский огненный шар, как будто солнце, и искры, слетающиеся к нему. Видите? Вот в таком месте я нахожусь. Хотите объяснений, что это? Это мое великое открытие. Но давайте обо всем по порядку. Наверное, я должен больше рассказать о себе, чтобы вы могли решить. Можете ли довериться мне? Можете ли поверить в мою безумную историю? Она и правда безумная, как и всё остальное в мире, особенно, как наши пресловутые нормальность и обычность. У меня есть смутные воспоминания, но я не уверен, что всё это обо мне, что я был героем этих воспоминаний. Возможно, это воспоминание о ком-то другом. Я знаю, что был мужчиной но у меня абсолютно точно есть воспоминания о других людях. Например, откуда я знаю, каково рожать ребёнка? Об этом не знают мужчины, да и не рожавшие женщины тоже. А я почему-то знаю. Словно по какой-то ошибке в мою память вмешали чужие воспоминания. Словно я расплываюсь и сливаюсь с другим, с пространством, чужими душами, всем миром. Сливаться приятно, но и больно мучительно терять себя. Даже не знаю, какая именно часть меня испытывает боль. Меня же больше нет. Это не моральная боль и не физическая. Это просто боль. У меня было имя. Егор Давыдов. Так меня звали. Впрочем, я не уверен в этом на сто процентов. Или Давид Егоров? Дарья Егоровна? Или это имя какого-то моего знакомого или неизвестного человека? Может, это вообще просто случайные звуки? Наверняка так звали ещё очень многих людей на свете, живых и мёртвых. Не знаю, имеет ли в таком случае имя какое-то значение. Какой вообще смысл в имени, если его помимо тебя носит такое количество людей? Всё, что я с таким трудом вытаскиваю из бездны своей памяти, быстро умирает, стирается. Я уже потерял многое. Если рыхлые кусочки моего эго еще остались, то тело уже не существует. Местная атмосфера разъела его достаточно быстро. Если бы я получил возможность прожить жизнь еще раз, я бы пользовался телом гораздо активнее. Я бы ходил на массаж, занимался сексом, йогой, плаванием, накачал бы себе мышцы. Я бы пользовался своим «я», владел вещами, зарабатывал деньги, отделялся от других соединялся с ними я бы любил сливал свою я с другими женился и наделал детей